Глава 24. Вы в своем уме? Что значит покинуть строй? Хиляев подскочил вплотную к экрану и уставился на кафтаранга злобину, пытаясь прожечь ее через монитор. Сделаем вид, что я подобного не слышал, иначе. Спокойней, адмирал. Елена Ивановна, презрев субординацию, в свою очередь смерила комдива пренебрежительным взглядом. Вот наглядно и проявилось истинное отношение между обычными флотскими и космогвардией. На кораблях Преображенской и Семеновской дивизии испокон веков, почти век, служили отпуски элиты империи, дети и внуки сенаторов, генералов, генерал-губернаторов звездных систем, люди из влиятельных и богатых семей. Безусловно, попадали в гвардейскую эскадру и моряки из простых, Лучшие канониры, летчики-истребители, техники, но они, как правило, составляли мичманский и матросский состав. Офицерский же корпус на 90% состоял из представителей «Белой кости». Ничего не могу сказать в плане несения службы, тем более в храбрости в секторе боя гвардейские дивизии не раз доказывали ее, не отступая перед превосходящими эскадрами врага. Более того, практически всегда выходя из военных кампаний победителями. Но, как вы понимаете, отношение элиты к простым космоморякам было несколько пренебрежительным и даже иногда высокомерным. Открыто это не происходило, за исключением редких инцидентов. Но между собой негласно такое разделение и отрешенность между этими двумя группами флотских присутствовало. Ну, никуда ты не денешь ни любовь обычного колониста с Деметро или Лиды к богатеньким отпрыскам, умудряющимся мажорствовать даже на военной службе. Офицеры гвардейских подразделений флота платили своим коллегам некоторой надменности в поведении и горделивым видом при встречах. Вот и сейчас, когда между командующим и гвардией к неожиданно пробежала черная кошка, по какой причине злобина еще не понимала, то эта самая нелюбовь проявилась в ее дерзком и, безусловно, неприемлемом с точки зрения субординации ответе. Чем сильнее разгонишься, тем трудней тормозить. Кто-кто, а Елена Ивановна за словом в карман не лезла, тем более после того, как поняла, на что намекает Хиляев. «Свои угрозы по отношению ко мне и моему экипажу оставь для своих черноморцев. Перепутал родной, что перед тобой гвардия. Напомнить?» «Я вас за такие слова под трибунал отдам, пикнуть не успеете!» Дамир Александрович на секунду опешил от такого обращения к себе и даже забыл о ведущемся в данную минуту сражении. — За действия, на которые вы намекаете, вы будете привлечены к ответственности. — За какие действия? — злобенно взорвалась. — Ты сначала дослушай, а потом стражиться начинай. — Что за обращение на «ты» отставить? — Да брось ты эти ненужные условности, — отмахнулась Ковторанг. «Сейчас не до норм приличия. В данную минуту надо думать о том, как выжить, либо подороже продать свою жизнь. А ты обижаешься, будто маленький мальчик, что не на «вы» обратилась». «Елена Ивановна, мы не в интимной обстановке, нас слышат подчиненные». Хиляев все еще приходил в себя и пытался сам остыть и остудить пыл гвардейской штучки, которая вела себя крайне вызывающе. Вот такого подчиненного Самсонов ему подкинул. С этой фурией не соскучишься. Вы первые начали говорить ерунду и поэтому получили в ответ, буркнула дерзкая Каперанг, пытаясь в свою очередь взять себя в руки. Зачем угрожать мне какими-то последствиями? Так вы хотели покинуть строй Каре, воскликнул вице-адмирал. — И это в самый ответственный момент сражения. — Может, сначала дослушаете, а потом сделаете выводы? — перебила комдива Елена Ивановна. — Вы же первое слово услышали и завыкобенивались, как необузданный жеребец. Кавторанг дерзить прекратите. Услышьте меня, что я вам говорю. — Ладно, что вы хотели сказать? Хиляев решил не продолжать спор с этой сумасшедшей. Времени на словесную дуэль и тем более на репрессии в отношении злобины у Камдива не оставалось. «Прошу разрешения выйти из строя», – медленно повторила Ковторанг. «По причине невозможности вести далее артиллерийскую дуэль на равных с противником». У меня работают три орудийные платформы, не более чем через пять минут в лучшем случае останется одна. Далее линкор может лишь прикрывать своим корпусом остальные корабли в качестве бронированного щита, но не более. «Хотя бы так», — вставил Дамир Ринатович. «Вы спасете тем самым, по крайней мере, несколько малых кораблей до подхода Белова». «Во-первых, не спасу». «Ибо могу закрыть эсминца только с одного из углов атаки», — пояснила Злобина. «А противник, как вы понимаете, атакует с разных направлений. Во-вторых, нашим эсминцам и легким крейсерам все равно не хватит времени на то, чтобы продержаться. Вы давно на карту смотрели?» «Не забывайтесь!» «Адмирал Белов? Даже если и атакует Уоррен прямо сейчас...» «То пока он с ней разделается, мы все будем очень мертвенькими», продолжала Елена Ивановна, не обращая внимания на реакцию Хиляева. «Вы этого не можете не понимать. А потому смысла нахождения в Корее я не вижу никакого. Только отсрочка гибели на некоторое время и все». Это не означает, что нужно разбегаться в разные стороны, как трусливые зайчата, прокричал Дамир Ринатович, для которого отступление, а вернее бегство, после того, как его дивизия на голову разгромила авангард четвертого вспомогательного флота, и являлось неприемлемым решением. Если нашим кораблям и суждено будет погибнуть, «Они примут смерть достойно и, как полагается, боевым вымпелом Черноморского императорского флота, то есть носовой частью, обращенной к противнику, и никак иначе». «Да прекратите этот ненужный пафос», — махнула рукой Елена Ивановна. «Я могу в такой же манере выступать. Сейчас слезы навернутся. Вы опять недослушиваете, а потом обижаетесь». «В третий раз повторяю. Прошу выхода линкора и вставь из сферы для того, чтобы атаковать вражеские корабли в ближнем бою!» Наконец-то сумела договорить славу Иисусу Христу. «В смысле атаковать в ближнем бою?» Поначалу не понял задумки своего кавтаранга Хиляев, однако успокоился уже тому, что Елена Ивановна, оказывается, не имела в виду никакого бегства из сектора. А он, балбес, обидел боевого офицера, заподозрив злобину в трусости. Дамир Ренатович стушевался и теперь уже краснел от стыда, а не от праведного гнева. «Я прошу прощения, капитан», — промямлил Хиляев голосом далеко не командирским, опустив глаза. «За то, что подумал о вас с недостойной стороны, как только я услышал о том, что нужно покинуть строй...» — Я... я действительно торопыга. — Да понятно, ладно, проехали, — махнула Злобина. — Вечно вы, мужики, рубите с плеча, а потом сопли наматываете и извиняетесь. — Но все же ваше неуместное обращение ко мне и в таком тоне... — Дамир Ринатович, Ренатович, не начинайте снова, хорошо? — Так, отложим спор для более подходящего времени. — Вот и отлично. «Разрешение на выход дадите?» «Объясните, что вы все-таки задумали и что вообще понимаете под ближним боем?» Хиляев уцепился за слова Кавторанга, как за соломинку. «Смотрите на расположение кораблей Янки». Елена Ивановна кивнула на трехмерную карту за спиной командующего. «Видите, как близко подошли их корабли передовой линии к нашей сфере?» Элизабет Уоррен настолько уверена в собственных силах, и, надо сказать, не безосновательно, что приблизилась к Коре на расстоянии одного рывка на форсаже. «Возможно, она сблизилась с нами еще потому, что опасается атаки с тыла адмирала Белова и увеличивает тем самым разрыв между собой и его кораблями», предположил Дамир Ренатович, еще раз внимательно посмотрев на трехмерное изображение ближнего космоса которая сейчас горела и искрилась вспышками и всполохами плазменных трасс и взрывов. «Только вот Кондратий Витальевич пока не спешит к нам на помощь», — усмехнулась злобина. «Потому пора самим вытаскивать себя из того болота, в которое залезли». «Хотите выйти из Кореи и на максимальной скорости сблизиться вплотную с построением американцев?» Хиляев начал анализировать предложение Ковторанга. «Что нам даст этот маневр отчаяния?» «Пока силовые установки на российских кораблях, благодаря тому, что они стоят кормой к центру сферы, функционируют на полную мощность», ответила Елена Ивановна. «Это значит, что мы можем использовать ускорение и ударить по вымпелам противника лихой таранной атакой. «Подумайте, господин адмирал, у дивизии больше не осталось вариантов, кроме как рукопашная. Либо нас расстреляют с дальних дистанций, либо мы атакуем и, сблизившись с кораблями Уоррен, кого-то из них протараним, кого-то успеем взять на абордаж». «Думаю, в вашем плане есть здравый смысл». Потер висок Хиляев, снова ловя себя на мысли, что возмущение его злобиной куда-то испарилось, и он снова начинает восхищаться этой женщиной, единственное как-то с большей осторожностью, чем прежде. Дамир Ринатович прекрасно видел и осознавал, что Каре, сколько бы эффективным оно ни было, не убережет 15-ю дивизию от полного уничтожения. В свою очередь, разбитие данного оборонительного построения, безусловно, приведет к гибели большинства кораблей его дивизии, но, по крайней мере, смерть ее будет не напрасна. Благодаря смелому решению Кавторанга Злобиной у русских появился шанс забрать с собой на тот свет хотя бы несколько кораблей либо экипажей противника. Это уже немало при сложившейся почти безвыходной ситуации. «Решайтесь, господин адмирал!» – торопила комдива Елена Ивановна, готовая первой сорваться с координат, на которых стоял под ливнем плазмы ее гвардейский Евстафий. «Один раз живем, ну же!» «Вот я и снова стал господином адмиралом!» – хмыкнул Хиляев, упрекая Ковторанга за недавние выражения в свой адрес. «Хватит обижаться! Потом накажете!» Очаровательно улыбнулась злобина Камдиву. «Наказать-то я могу. Мужчина еще в рассвете сил». залихватски покрутил ус. «Нашел же время». «Сначала выжить попробуем», — подмигнула ему Ковторанка, ничуть не стушевавшись от подобных намеков. «Да разве вообще что-то могло смутить эту женщину?» «Что ж, лично у меня появился для этого дополнительный стимул», произнес вице-адмирал и теперь покраснел уже от осознания, что это он произносит вслух. Более того, разговор слышат все его подчиненные. Хеляев обернулся на дежурных операторов. «Черт!» — прячут улыбки. «Я совсем забыл, и теперь пойдут ненужные разговоры». Пронеслось у него в голове. «Уши не греем, всем за работу!» Дамир Ренатович попытался напустить на себя максимально суровый вид. «Общий приказ по дивизии. Всем кораблям активировать силовые установки. Форсаж по сигналу с флагмана. Приготовиться к рукопашной, абордажным командам кораблей выдвинуться на позиции» штурманом выпелов рассчитать координаты прыжка к ближайшим кораблям противника 15 линейная мы уже продемонстрировали янки как нужно сражаться. Пора показать им, как нужно умирать. Вперед ребята За мной!